эти художественно-документальный радиоспектакль Богатырь монгольских степей. Часть вторая. Вот он, мубит. Если ты легко ранен, сжергал, то почему не садишься на скакуна и не едешь туда, куда корни созывает всех наших? Я не хочу бросить добычу. Что за добыча? Вот с этим камнем сидели четверо, полили из винтовок по народ армейцам. Я и мой товарищ от камня к камню добирались до них. Рук был сразу убить, а я троих уничтожил, четвёртого тяжело ранил. Это предводитель одной из унгермовских банд. Я хотел перебросить его через седло и доставить к тебе, Джанжин, но он истекает кровью. Ты, Джергал, проявил в бою необыкновенную смелость, и впредь также храбро служи нашему народу. Я награждаю тебя правом встречаться со мной по первому твоему желанию и обращаться ко мне с любыми просьбами. Я рад, что по нашему древнему обычаю при цокиванием языка ты выражаешь свое восхищение. Если и впредь так же отважно станешь уничтожать врагов, из тебя выйдет отличный военачальник. Ну, а теперь покажи покоренного тобою главаря бандитов. Ты? Это ты, бояр князь. А, милость, сука. Окажи последнюю милость. Топей меня. Что ты бормочешь? Говори громче. Предатель. Ты помнишь, как мы с тобой когда-то ходили в атаки, под градом пуль били врага? <связь> Молчишь. Сколько горя видели мы на дорогах войны. Не думал я, что ты продашься наёмнику японских милитаристов бродяги протягюнкерну. Я ненавижу. Кого? Тебя и всех красных. За что? Я князь Вы чёрная кость. Вы задумали погубить всех знатных. Лучшая твоя часть, твой ум нуждается в пище. С нами идут и князья, те, кто понял, что Аратов надо вывести из мрака к свету. Вам не победить Унгерна. Он, он силён. У него много русских солдат. И я думал, что уничтожу тебя и твоих партизан прежде чем закипеть чай. Ты чем ты думал? Помолчи, джергал. Да ты жащешь жалбы в колочню эту смею. Помолчи, джергал. Да, а твой ум, бояр, князь, мягок как вата, глупость тверда как железо. Со мной уже нет партизан. Монгольская народная партия, временное правительство нашей страны создали монгольскую армию, народную армию. Я ее главнокомандующий. Армия твоих шакалов ничто в сравнении с силами барона Унгерна. Боги не свергнут вас с пропасти, так говорил мне Богдо. Наша армия уже сейчас сильнее банды унгерна человека не знающего родины из западной монголии на помощь к нам ведет огромное войсковое начальник хатан Батар Максаржаб о, о боги и он с тобой нам помогает непобедимая красная армия советской России о, я этого не знал твоего унгерна чтот виселица и смерти я не увижу Моя уже стоит за моими плечами. Сколько у подлого барона солдат? Отвечай. Наши боги учат, тот не мужчина, кто причиняет боль и страдания другому мужчине. Добей да меня. Ничтожный червь, я спрашиваю у тебя, сколько у лифлянского барона солдат? Отвечай. 3.500 сабель. Орудий! 7. Его планы, что задумал барон? Убить тебя. уничтожить всех твоих воинов, потом двинуть войска в Россию, бить красных безбожников. Брат мой, брат мой, мне тяжко. Брат? Может быть, я был слеплён именем Богов. Я я молю добей меня, добей. добивать раненого врага терять честь. Бог догиген знает о планах Унгерна. Не молчи. Солнечный светлый вымолил у богов Без ления мне. Боги и хан подвели унгерна и тебя. Ты подбит на поле брани, <связь> а завтра та же участь постигнет всех врагов нашего народа. О, у тебя, наверное, мало оружия. Для людей, которые бьются за правое дело, одно только оружие ничего не решает. На нашей стране убежденность, а с верой в правоту дела мы добудем и оружие. <связь> О, Сейчас я прикажу отвезти тебя в лазарет. Выживешь, может быть, пригодишься нам. Ты слышишь меня, бояр? Слышишь? Мертв. Ты не вынес груза своих преступлений перед страной, и он раздавил тебя. сходитьство крент в окно вроде к вам жалует сам солнечно-светлый вижу на полонки не тащит так точно А сколько монахов трубы наяривают влетавры бьют бубнами гремят и потеха Тройомs баба и, а, то его супруга. Да Знаю, эта старая шлюха. Патроба, тробри вод. Это жужес. Цикария, цикария, ну, блядь. Бардо не посещал никого. Даже китайских генералов всюе и чена. А вот к кому ж происходительство лично? Вырон, родственник русского царя. Женя. Что, что же, Я к нему, что ли? На чёрт он мне теперь нужен? Да. Дал мне в помощь вояк этих. этого какого? Бояр князь. Я не труси, трусився. Конечно. Орали. Сухая заколдована от пули, вокруг же, а он невидимка, не вояка, дерьмо собачье. Так точно ваш высок Дай мне мою шёлковую желтую кофту. Простые люди ваш высок пресходист. Почитай сухе больше, чем Вот, вот этого живого бога. За что, что? Что? Это это ты простые люди. Отшевеки. И ты, и ты и мой вестовой повторяешь их слова. О, высокий. Так, так сказал. Кто? Идите. Отойди. Слушай слово. Я кланяюсь вам, Возрождающий страну великой богатырь. Да ладно, ладно, здравствуйте. Здравствуйте, мадам. Меня зовут Благодетельное и милое божество, а также мудрая княгиня чистого разума и ясной мысли. Да знаю, знаю. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Вас тут сквозняк, Вы слышали, барон, потрясающую новость? Это временное правительство в Тяхте назначило Сухе своим э... военным министром. Да, министром. И кто бы мог подумать, что из простого ямщика и солдата выйдет военачальник, а из военначальника министр. Э... министр? Министр. И какой мне доложили, что он, по сути дела, глава временного правительства, якобы к его совету прислуживаются все члены этого правительства. Да для меня это уже не новость. Этот слуга всех демонов всухе втоптал нас своим сапогом в грязь. Боги от него отвернулись. ту нарушает смирение и покорность народа боли богов испытывающих нас за прежние прегрешения наши Ваша мудрость мудрость не уступает моей скажи что, что, что моя вашей вчера вы изволили изречь что что люди оплакивают наше уничижение. А, да, да, да, да. но мы не одиноки в нашей скорби пусть мудрость и осторожность и впредь не оставят вас в святом деле не оставят вас. Вы приняли нашу веру. Мы ну, приняли, приняли. И среди всех вы мой самый достойный и близкий ученик. Я ученик. Да, да, да. Все ваши дела и речи угодны богам. Вы знаете, сколько раз своими высочайшими указами я, хан Джебзундамба VIII, предлагал монгольским народармейцам сложить, сложить оружие, сдаться. Сдаться. Я указывал, что их пропаганда смены высших устоев враждебна богам, ханам, добродетели. И я написал, что между страданиями и счастьем выбор один уничтожить их партию. Я велел убить бить сухее его инамышленников. Они э, сухе надругался над моими указами, указами, указами. За ним немало грехов. Но этот этот самый самый тяжкий посту, Цоганды, не перебивай меня. Я что, совсем не соображаю? Я говорю, этот грех сухэ самый тяжкий. И он пожалеет, что что завершил его, совершил его. На грехах потом в оделе, оделе зачем пожаловали? Просить вас <просить> Быстрее вводить в бой ваши войска. Ненишний 1921 год, год белой курицы, должен положить конец сухе его партизанам и их вредным делам. Уничтожить, в плен в плен не брать ни одного красного, мертвить всех до одного. Боги благословят вас и ваших солдат. Не медлите, выступайте. Так. Всё. А теперь послушайте меня. Я посылал на битву с народом армейцами сухие ваши монгольские отряды. Они разбиты. Следовательно, там сила. Теперь я решил ввести в бой свои войска. Да, нынешний год монголы запомнят на века. Позавчера, 20 мая, на север вышла Самая армия. Сухе приднее. Не выстоит, не держали. Мои командиры уже затёрли ух ты все входы и выходы. Положение сухе, кажется, без <связывая> Но я должен предъявить вам свой счет. Счет? какой? Какой? Почему вы стоите в стороне? Почему только наблюдаете? Я прошу вас с ними для нас оставить указ о мобилизации всех мужчин. Всех? Ну, не о, все нет. в Монголии выполняют мои указы. Так вы что же, хотите, значит, загребать жар чужими руками? Вы вы начинаете. бейте красную заразу. Бейте. А потом будем сообща уничтожать смуту во всем государстве нашем. Давайте людей, людей давайте, как можно больше всадников. Сухэ и его временное правительство же обратилось за помощью к Красной армии. Судя О. по донесениям, 103-я бригада Красной армии вот-вот соединится с монгольскими партизанами. Людей давайте. Людей? Ну где их взять? Где их взять? Отважных нет. Кони истреблены, кремнёвые ружья проржавели, пики сломаны. Да Помните же, что в эти дни решается судьба моей армии и вашей страны. О, о, о, что? Что это? Что это? Что это? Вас, что? Что? Вот это, что а, это? Коньяк. А, Конь, коньяк. Угощайтесь. Угощайтесь. Угощайся. Волною крошку свети жейну тоже любит этот а, русский, русский напиток. Носит. Любит. Ну, вот Я пей. очень люблю. пей мне можно чуть поменьше. ನಿಮ್ಮ Это к нам. Это к нам подъезжает Джанжин. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Товарищ Сухобатор, ты наделил меня правом обращаться к тебе с любой просьбой. Слушаю тебя. Вот я и прошу, спешься у этой юрты со своего Буланова. побеседуй перед походом с бойцами моего взвода. Ир Шергал уже командир взвода. Назначили. Знаю, знаю. Что это юрта вот этой слепой старухи? Я слышала пела вам. о чём? Да всего не разобрали, она проклинала Панди Тунгерна. Он и ей причинил горе. У неё был сын у сына жена, и сын и жена состояли членами Монгольской народной партии. Партия направила их тайно в Тайнобургу, а там их поймали унгерновцы, поймали и повесили на площади. Теперь старуха одна, поэтому и поёт она прунгерна, и его слых шакалов. Прошу тебя, сообщи командиру полка фамилии её детей. Партии и народ никогда не забудут их товарищи. Она товарищ Дженсен поёт так: "От онгерна отвернулись все наши боги. Брось этого проходимца в воду. Вода протухнет". Мудрая женщина. твоей руке, товарищ, я вижу карты. Наверное, ты играешь в них с бойцами. нет, Джензен. Гадаю. О чём? Гадаю, вернусь ли благополучно из этого боя. Я слышал, что на каждого из нас приходится пять, а может и шесть белогвардейцев унгерна. Да, это так. И ты гадаешь жизнь или смерть. А тебе сказали, что коня-конь конь с нами, идут бойцы Красной армии. А как же сказали? Так вот, этой ночью мы выходим на поле битвы вместе с красноармейцами. Мне отрадно, что вы так дружно одобряете это. Так вот, у полков Красной армии пушки, пулеметы, наши русские братья бесстрашны и помогают они нам бескорыстно. С ними раздавим Белогвардейских гадюк! Ураю! С ними войдем в столицу нашу, Ургут! И тогда, о товарищи, тогда придет конец рабству! Ураю! рабы ораты станут хозяевами земли! Ураю! Земли и всех ее богатств! Ураю! Счастливы! Многократно счастливы будут люди, которые придут к этому обновлению. Твои слова, Джанжин, придают ещё больше сил. Он хоть и годает, но с коней врага мы ходу, копыта сорвём. Да! Даже в своих старых волочных сапогах. Да, сапоги мои, пожалуй, развалятся по швам раньше, чем вступим в бой. Но я и босой изрублю в клочья противника. А тебе, друг мой, шапчонка драная. О, как драная? Она залатана цветными лоскутками. Кто же латал? Вот, вот эта девчонка. Девчонка? Дергал. Я! Ты теперь здесь. здесь! Тебя не отличишь от воинов мужчин? Конечно. Она у нас санитарка. Не только, как и любой из них, вот из этой русской винтовки Могу сразить ни одного венгерновского бандита. Молодец, молодец, Дергель, научилась. Трудно было? Да. Но чем труднее нам в юности, Хорошо. тем нам легче будет в старости. Это... Верно, верно. А на тебе, командир взвода, я вижу халат из гнилой овчины, и сам ты худ, и у коня твоего видны снаружи ребра. Это что? Ты взгляни на губы вот этого. Они чернеют. цинга. А этот, как смертница, ничего не видит. Куриная слепота. Вижу, вижу, знаю, дорогие мои товарищи. Знаю и то, что спите на шкурах павших лошадей и быков, и голодные вы. Тяжело. Да я знаю. Так что же? Может, бросим все и по домам? В руки изверга. Не к свету а в тму, покоряться царям. Мы сильны тухам. Мы верим победу! А гадать на картах, товарищ боец, пустая, ненужная затея. Они тебе правды не скажут. да и не к лицу гадания воину-освободителю своего народа. Много лет быть тебе в здравии и уме, товарищ Сухабатар. А мы Мы не пожалеем жизни за счастье матери и отцов своих, сестер, жен и детей. Не пожелаем и Будем драться до последней капли крови. Расставим колюку. Остраствит да наш народ. Полеблю! Князь на нас ловиной! Понимать, что Ленту! Вот мне ленту! Сейчас! Тебе, бандит, до смерти не хватает полшага. Прими её, эх! Марка ангел. Душить! Суха! Их конь заходит направо. Пусть покинет нас, всё не покинуло бы мужество. Агмар, вниз нам заду! Пусть преградит им путь. Не осталось малое горсточка воинов. Молчать! Разлитую воду не соберешь, упущенного не воротишь. Выполняй приказ! донесения. Сегодня 6 июля 1921 года части Народной армии вместе с частями Красной армии пошли в столицу Монголии. Уласутай. Уласутай. Наконец-то. Мне нужен товарищ Хатанбатар Ван Максаржак. Товарищ Ван Максаржев. Сейчас с вами будет говорить Сухабатар. Это ты? Старый друг мой. Я рад слышать твой голос. Да. Планы китайских и японских захватчиков сорваны. Пятый день в Урге работают центральный комитет нашей партии и народное правительство. Теперь почти вся Монголия в красных флагах. Народ ликует. Еще бы. Сбылись мудрые слова великого Ленина: Монголия стала свободной, независимой, народной. Наш Центральный комитет и правительство поздравляют тебя со взятием Уласутая, выдающаяся победа. Поздравляем тебя и с освобождением почти всего северо-западного округа. Поздравляем счаем в родной юрте. Как отрадно быть здесь, видеть отца, жену, сына, сознавать, что тяжкий груз сброшен, сброшен весь. Нет, несчастней початых дел. Сложней и трудны они. А кто поможет? Кто даст добрый совет? Кто научит? Сбудется ли мечта увидеть великого Ленина, пожать его руку, услышать его горячее слово? Слово друга простых людей. Сухэ. Руки не слушают меня. Набей мою трубку табаком. Охотно, отец. Прекрати, Енжи, мою игру. Я хочу поговорить с сыном. О чём ты, Сухэ, стал таким задумчивым? Что тревожит тебя? Теперь ты большой человек у монголов. Люди относятся к тебе уважительнее, чем к самому монарху Багдо. Но это не совсем так, отец. Правда, хан уже не вправе повелевать. Мы заставили его выполнять волю народа, но все верующие пока все еще падают перед ним лицом в пыль. Так, так, сынок, и я его почитаю. Но глава государства ты. Да. Глава государства. А тебе едва перевалило за 28 лет. Подумать только, как можешь ты, пастух, управлять страной? Скажи, Скажи сын мой, кто научил тебя этому? Ха -ха -ха. Вопрос твой лёгкий, отец, а ответить на него трудно. Вот когда я был в России, советские товарищи читали и разъясняли мне одну книгу. Понимаешь? Умную книгу. <как> Написал эту книгу Ленин. Много дней я вникал в нее, и она, словно яркое солнце, осветила мне то, чего я не видел. Mm -hmm. Я услышал ее рассказ о том, чего не знал. А называется mm -hmm. она так: Государство и революция. Революция, революция. <кх> Мудреное слово. Что оно означает? Ну, отец, разве коротко об этом скажешь? Революция. Революция. Ну, ты знаешь, что произошло в России? Простые люди сбросили с престола царя. Заменили всех, кто управлял страной, ввели свои порядки, mm -hmm. новые народные порядки. Скотоводы и ремесленники тоже сделали и у нас. Понимаешь? Mm -hmm. Вот так я понимаю слово революция. А для чего она? Ведь и теперь, как прежде, осталась власть насилие, кары. Правильно? Все это осталось, отец, но против богачей. против тех, кто не работает, выжимает сок из работающих. Ну как у нас? Для неимущих свобода, а для богатых князей и лам, для купцов и приспешников хана сила. <coughs> сила простых людей, отец, таких как ты я, сотни тысяч других. Вот этому и учит книга Ленина. Ленин, Ленин отец. Не сказочный герой, нет. Мудрый вождь всех угнетенных, наш друг и учитель. Янджима говорила, ты собираешься к нему? Да. Мой отцовский совет тебе немедли. Благодарю тебя, отец мой. И возьми с собой Мэгмара. Он твой верный помощник. Мое сердце велит поблагодарить тебя еще раз, отец. Перед твоим отъездом в Москву я в этой юрте произнесу благопожелание. Если хватит сил, поднимусь по брызжу щашки молоком на четыре стороны. Ты не решил, когда отправишься в далёкий путь, Сухэ? Уже поехал бы, но не готовы другие члены делегации. Почему-то плохо почувствовали себя Шернин там Дина Данзан. Не потому ли заболели они, что услышали будто в России голод, тиф, разруха? Не знаю, все может быть. Они ещё искрытны? Да. Я мало верю в их преданность партии. Не поехать ли тебе без них? Я подумаю ещё. Мы, прервали ваш разговор. Да нет, нет, проходите. Мир вам и счастье, товарищи. Мир вам садитесь. Емджима, я забыл тебе сказать, у нас новость. По решению Народной партии у нас создан революционный союз молодёжи, Рефсамол. секретарем его ЦК стал наш гость Чойболсан. Да-да-да-да, не скромничи Чойболсан, а дергао. Теперь тоже работает ЦК. Ну, да. да. Почёт вам и уважение. <свят> Чибалсан, куриет трубку. Спасибо, Инжима. А мы зашли проведать вас. Вы ну, прекрасно. Скажи, Сухей, почему ты живешь в юрте, а? Да. Мы можем переселить тебя в каменное или деревянное жилище, даже в Желтый дворец. Да? А? Что скажешь, отец? А мой отец и мои деды жили в юртах, и я где родился, тут и умру. А вы как хотите? Отец очень болен, за ним надо смотреть. Могу ли я бросить его? Ну вот, а где Яндзима с сыном, где отец, там и я? Тут со своими я хорошо отдыхаю, Чай Бальсан, и ни в чем не нуждаюсь. А Бодои Данзан ехидничает. Такой мол достаточный мученик, а живёт как простолюдин. Да. Конь играет у делами, а болтун языком. Да вообще, разве они говорят только это? Мы слышим от них и более вредные речи. Разумны твои слова. Да, сейчас они говорят в России Комсомол, у нас Ревсомол. Зачем копировать Россию? Отщепенцы! Чуть ли не на каждом шагу ставят они нам препятствия. Им не хочется, чтобы мы ограничили права верхушки жёлтых князей, они против отмены титулов, званий, особых субсидий Богдаю и его жене, бывшим министрам и крупным князьям. Они боятся отмены подати Саратов в пользу князей и монахов. Каждому червю хочется стать драконом, но ведь нас большинство. Презренные, они пьют воду, не запоминают источник, позорят партию. И как? Мне утром рассказывали, монарх Богда приблизил их к себе. Тайно наохивает против Советской России. Она малы сама, пока нищие да убогая, потому дескать и дружить нам не с нею. Змеи, а зато к них тростниковой палки они и там попытаются избиваться. А с кем же хотят дружить эти блохи? На Америку, на Японию молится к их отец. Фальшивые голоса партийных отщепенцев звучат все громче. А вы сильные только слушаете. Ты прав, старый человек, нам надо учить, разъяснять, воспитывать, стараться повернуть их на правильный путь. Так. Но до каких пор? Разве мы не старались? Думается мне, ворону хоть в розовой воде купай, белыми ее перья все равно не станут. У Мянджима получает отменную пищу. Тогда сухая, видимо, надо делать с ними другое. Думается мне, в партии нашей есть люди, не желающие понять главного. Разве может быть крепким, как железо, добровольный союз, в котором нет единства? И разве мыслимо единство партии, когда меньшинство не подвластно большинству? Нет, нет. Нет. Я читал в книге Ленина, Железная партийная дисциплина вот основа действий сообща. А если её нет, тогда развал партии, тогда крах всех её завоеваний, крах тому, к чему мы идём. Ты не ответил на мой вопрос, что же делать? Большинство должно заставить. Ты слышишь меня? Заставить эту жалкую кучку подчиниться. Они подчиняться да. Вон из партии изгнать? Но это люди почтенные. Почтенные? Это гниль. Кто же их почитает? Только те, кто хотел бы возродить в стране старое. А мы справимся и без них. Если бы меня спросили, Жительгер, видела ли ты такое всенародное торжество? Я, конечно, сказала бы: "Нет, нет и нет". С тех пор, как из Урги изгнали унгерна, такого ликования не было. Вся главная площадь занята народом. Голов как в степи тюльпаны, стройными рядами стоят кавалеристы Красной армии и наши бойцы. Я вижу много арата С ними углекопы, ремесленники, нищей женщин, нищей детей, и всюду кумачёвы флаги, знамена. Столица Монголии не забудет этот осенний день 1921 года. <реклама> вот появился сухебата Сухей, сухей, сухей, сухей, сухей, сухей. Вместе со своими близкими друзьями он поднимается на трибуну, украшенную ветвями кедра и лиственницы. Сухей, сухей, сухей, сухей, сухей. Товарищи, граждане, друзья, убелённые сединами и юные мужи, матери, жёны и сёстры, дети наши, через несколько минут мы отправляемся с почётной миссией в Москву. Мы понесём от вас слова привета великому Ленину. Ура! Я рад приветствовать вас в этой московской гостинице, дорогой товарищ Хуhebaтор. Меня зовут Михаил Васильевич Фрунзе. По воле советской власти я тоже стал одним из командиров Красной армии. Очень рад такому гостю, рад познакомиться с вами. Проходите, садитесь. Спасибо. Не хотите выкурить со мной трубку? Это что, в знак вечной нерушимой дружбы, товарищ Хуhebaтор? Дружные, подобны каменному утёсу. Моего покойного отца Михаил Васильевич звали Тамдин. Дамдин, значит, белая шуба у нас так. И все мои русские друзья называли меня Сухедамдинович. Прошу вас, называйте меня так и вы. У вас много русских друзей? Да. Моими первыми друзьями в Урге были большевики Кучеренко, Гимбаржевский. Не забуду встреч с Шумяцким, с вожаками партизан Кравченко, Щетинкиным, с командиром кавалерийского полка Константином Рокосовским. Русских друзей моих, как листьев в лесу, не сосчитать. Ну как вам понравилось Москва? Да, огромный город. Разве сравнить его с Ургой? Ну, правда, москвичи ходят в потертых пиджаках, рваных сапогах, даже в лаптях. Да. Едят черный хлеб с мякиной, и топлива нет. Вот у вас тут в гостинице морозно? Да-да, холодновато. Ну что ж, к сожалению, у нас пока везде так. Знаю. Мы ведь только-только разгромили Колчака, Юденича, Врангеля, Деникина. В стране разруха. Я все понимаю. Но на лицах советских людей нет ныне терпят, терпят и знают во имя чего. Начинают постепенно восстанавливать разрушенное, строить новое, и верьте, скоро иным станет облик не только Москвы, но и всей страны. Я верю, я верю в силу вашей партии и вашего трудового народа. Вот так пока и у нас. Трудно было взять власть, еще труднее удержать ее. Казна страны пуста, а раты голодны. торговать нечем. Но ваша партия, ваш народ показывают, как нам избавиться от этого несчастья, и мы не падаем духом. Вот вот вот. Твердость духа это главное. Останем дружить так и не такие трудности сообща одолеем. Мне в России, а вам в Монголии доверены видные посты военачальников. Оправдаем это доверие, будем воспитывать наших воинов в духе взаимной дружбы, взаимной помощи, взаимной защиты священных рубежей наших государств. А сейчас разрешите мне сухедом Динович От братской красной армии преподнести вам в дар вот эту саблю золотой оправе в знак содружества. Я я поцеловал эту шашку, значит, содружество будет вечным. Да да, я слушаю. Слушаю. Что? Что что? Знаете ли, у нас даже и телефон Handrid. Так. Так-так. Нет, нет, нет, нет. Нет, беречь надо золото. Продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. Ну а как же иначе? Ну что поделать? С волками из капиталистического окружения жить, по волчьи выть? Я, кстати, вот только что кончил статью о значении золота теперь и после полной победы социализма. Отправляю ее в правду для праздничного номера. Что? Так. Так, так. нет, нет, нет, нет. Нет, лучший способ отпраздновать годовщину Великой революции это сосредоточить внимание на нерешенных задачах её. Вот-вот. Это в статье я и написал, даст. Значит, договорились. Ну и прекрасно. Всего доброго. Так. Ридильксен. Да, Владимир Ильич. Отправьте, пожалуйста, эту рукопись в редакцию Правды. Хорошо, Владимир Ильич. Ну а теперь у нас угу. Встреча с монгольской делегацией. Да. Простите. Хорошо, Владимир Ильич. Проходите, товарищ, прошу вас. Проходите. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, проходите, пожалуйста. Проходите, проходите, Вот сюда, сюда, пожалуйста. Товарищи, сад, Устраивайтесь поудобнее. Да. Лидия Александровна, да. вы нам приготовьте, пожалуйста, чай. Хорошо, Владимир. Да. Вот здесь, пожалуйста, место, чтобы выйти. До самой последней минуты не верилось, что он найдет время принять нас. Как все возбуждены. Аютан Мигмар, будто и не дышит. С каким трепетным волнением переступаю я порог кабинета, в котором трудится великий учитель. Это он? Ну, конечно, он. Человечный душевный, приветливый. Ну, вот каждому подаёт руку, каждого усаживает в кресло. Вот свободное место, пожалуйста, Садитесь. Как доехали? Спасибо. Как устроили? Ну, видимо, не все знают русский язык. Товарищ Сукапет, а? Ну, немножко знают все, Владимир Ильич. Но у нас есть переводчик. Угу. Да. да. да. Баленгейн. Вот он и запишет и непонятно, и потом объяснит. Ну и прекрасно. Только уговор. Будем разговаривать так, чтобы неясности не было. Очень важно не иметь ни одной неясности. Товарищ, кто хочет чаю, пожалуйста. Пожалуйста, товарищ. Да. Спасибо. Вот эта цветная шёлковая лента с орнаментом называется по-нашему хадак. Хадак дарят в знак сердечного расположения и самых добрых чувств, Владимир Ильич. Мы приносим вам его в дар от имени монгольского трудового народа. Очень тронут нас, А зачем вы встали? Сидите, сидите, пожалуйста. Благодарю, друзья. Ещё раз благодарю. Ну, теперь, пожалуй, начнём? Да. Я очень рад был услышать, что из монгольского народного государства изгнаны его враги, и вы начинаете налаживать новую жизнь. У нас есть пример Советская Россия. Я хочу пожелать монгольскому народу успеха в его великом деле, начатом вашей народной партии и правительством. Благодарим за благопожелание. У вас, видимо, есть вопросы ко мне, товарищи? Да, есть. Есть. Конечно, есть. Как вы, товарищ Ленин, относитесь к созданию в нашей стране Народно-революционной партии? Угу. И что теперь главное для нас? Да, да, Вопрос сложный. Коротко ответить на него трудно. ну что ж. Вот карта. Взгляните. Вот Монголия. В случае войны Империалистические державы будут стремиться захватить вашу страну. Они попытаются превратить её в плацдарм военных действий против другой страны. Вы меня понимаете, товарищ? Конечно, понимаю. Правильно, это правильно. Это. Но, думаете, мне вы должны сказать тем державам дудки мол? Дудки? Это какие дудки? Вот вид, товарищ. Вот по и первая неясность. По-русски дудки в переносном смысле значит Так не выйдет. Не обманешь, не проведёшь. Тудки. Вот вы и должны сказать им: нас не проведёшь. Дудки. Тудки совершенно правильно. Мы, мол, монголы будем идти единственно правильным путём в союзе с рабочими и крестьянами России крепить ипить государственную, хозяйственную независимость своей страны. Да-да, Владимир, это наш путь. Справедливо. А крепить независимость изолированно вам не под силу, тем более не под силу делать это без своей руководящей направляющей монолитной партии. Вот почему создание партии монгольских аратов – это непременнейшее условие успешности вашей борьбы, товарищ Ленин. А принесёт ли победу национально-освободительная борьба? Вопрос, как бы вам сказать, Странноватый. Революционный молодец. Революционный молодец. Революционный. Да. Революционный. Ну что ж. Видите ли, я сам участвую в революционном движении 30 лет. И по личному опыту знаю, трудно. Очень трудно любому народу освободиться от своих внешних и внутренних прибатителей. Нелегко это даётся и вашему народу, верно? да да, да. Монголия, ведь да, страна скотоводческая, основная масса вашего населения Постухи кочевники. Рабочих у вас с гулькин нос. Какой нос? Да нет, это ну, это значит мало. А -а -а. Мало у вас рабочих. Гулькин да. нос. Да. да и всё-таки страна достигла в своей революции больших успехов. Это потому, что у вас создана народная партия. Станет она у вас массовой, не будет засорена чуждыми элементами, и тогда борьба завершится победами. Владимир Ильич, мы знаем программу Российской коммунистической партии. Мы солидарны с нею. Так не следует ли нашей народной партии превратиться в коммунистическую? Да, да, да, вот, вот об этом все у нас думают. В коммунистическую. Да-да. Да. Нет, товарищ Сухей Батер, мысль об этом думается преждевременно. Ну, Одной партии в другую превратиться нельзя. Ведь Да, Владимир Ах, коммунистический... как хочется понять всё, о чём так уверенно и прозорливо говорит этот великий вождь. Да, надо слушать, всё понять и не забыть. Ведь не только у сухе. Могут спросить и у меня: "Скажи, Мегмар, о чём говорил Ленин?" Придёт время, из пастушеских элементов возникнет пролетарская масса, а она-то впоследствии поможет превратить вашу народную революционную партию в коммунистическую. Ну, а простая перемена вывески, скажу вам откровенно, вредна и опасна. Я вижу, ни один лист бумаги уже исписал наш переводчик. Он пишет быстро, боится пропустить слова Ленина. Вопрос Ещё вопрос. Нада очищает вещи, учение очищает ум. Но кое что мне сразу трудно понять. Надо потом спросить у Сухе, что такое некапиталистический путь развития в новых условиях Монголии. Пусть растут в стране кооперативы. Это понятно. А что означают слова Ленина: "Пусть прививаются новые формы хозяйствования"? и национальной культуры. Под влиянием вашей партии в стране возникнут основы нового хозяйственного уклада. Вот тогда в аратской Монголии и сложится новая экономическая система, о которой я вам говорил. Некапиталистическая экономическая система. Владимир Ильич, значит, советское государство поможет нам. Да, наверное, я неясно говорил об этом. Безусловно, поможет. Всеми средствами. И впредь будем делать это на основе дружбы, равенства и братства на основе невмешательства в ваши внутренние дела. И дружба наша будет вечной. Золотые слова у вас, товарищ Чубатерм. Будем всегда идти вперёд как братья, помогая друг другу. У нас говорят так: не порывай нить дружбы. Ибо если придётся опять её связывать, то останется узел. Ах, как бы как было бы хорошо, если бы эту народную мудрость помнили все. Помнили всюду. Помнили всегда. Помню дни, когда ты, товарищ Сухаватер, вернулся из России. Как просто рассказывал народу о Ленине. И какое ликование было всюду. Словно бы наступил праздник. С этой поры люди пошли за тобой, за партией. Но знаешь ли ты, что тебя не любит Богдо? А я в его любви не нуждаюсь, дорогой мой Джергал. Ой, боюсь, боюсь, ненавлёк бы он на тебя беду. Он? Ну а кто же, как не он? Кто? Подговорил Саджлама в эти морозные дни напасть на дом правительства, убить тебя, уничтожить других членов ЦК и правительства. Если я скажу он, то, пожалуй, не скрою истины. Но Богдо ещё монарх. А вот как мог отважиться на заговор Саджлама? Мне это не понять. И сначала нашей революции он шёл рядом с нами. Рядом? Нет, нет, около нас, но не в наших рядах. И хорошо, что мы ещё утром узнали о заговоре. Я сразу же направился в монастырь со своим эскадроном. Так дальше. Открыл ворота. Без единого выстрела ворвались в монастырь, связались с аджиламу, обезоружили 48 купцов и монахов. Теперь мои бойцы ждут тебя. Ждут, что ты скажешь? Хорошо. Ты джергал уже не впервые проявляешь свою преданность революции и народу. Не случайно тебя возвысили до командира эскадрона. Теперь слушай меня. Да? Мне хочется упросить Щетинкина, чтобы тебя отправили на курсы советских красных командиров. У тебя светлая голова, джергал. Ты познаешь премудрости стратегии, тактики, политики, а потом сможешь командовать целым полком. полком. О, благодарю, благодарю тебе, сухебатер. Сбылось бы это, Сбудется. Ну вот и монастырь. Вот вот из этих ворот стая заговорщиков намеревалась выступить ночью. Они хотели застать всех врасплох. Остановимся. Отдавай приказ. Эй, помощник! Yeah. Выводи придатчелей. В монастыре, а я вижу Дергэл. Отважная девчонка, она первой узнала о заговоре. Встревожилась, бросила все дела и примчалась сюда вместе с моим эскадроном. Дергэл, подойди ко мне. Слушаю, суха. Родина не забудет того, что ты сегодня сделала, Дергэл. Это сделал бы каждый член партии и Рефсамола. Сейчас ты увидишь эту пропаганду. Вот. Вот несут жёлтые знамена. С нами в Не поднимайте его, товарищи, над собой. Тащите волоком по пыльной дороге. А это их карабины, венгерновские? Нет, японские. Видимо, заговорщики припрятали оружие после разгрома унгерновских банд. А вот и сами вояки, купцы монахи, и ни одного скотовода. Ну, осаджиламу узнаёшь? Изменник, мчится к тебе словно на скакуне, наверное, припадет к твоим ногам старый лисиц. Не убивай! Не убивай! Я хочу жить! Я хочу быть верным тебе! Как дрожит твоя грязная косичка. Пощади, брат. Еще один братец искался. Как можешь ты предатель называть меня священным именем брата? Не убивай! Мне нет нужды расходовать на тебя пулю. Это бо кто? По кто плохо меня? Мог и я слушаться нашего живого Бога? Ты не найдешь убежища даже в могиле. Потомство будет преследовать твою память, и века не смогут стереть твоего позора. Возьмите его! Пусть посидит в тюремной яме, и пусть слово о нем скажет народный суд. Поднимайся, свиная шкура! Садила меня одинок. Он всего лишь цепной пес влиятельных врагов. Если приговор ему вынесет народный суд, то звери покрупнее достойны того, чтобы слово о них сказал центральный комитет нашей партии и когда-нибудь в далеком будущем, а завтра же. Так они шумят. Видимо, им хочется сорвать заседание ЦК. Дела наши требуют тишины. Вы, Вы слышите? Вы... С незапамятных памятных времён. Люди наши привыкли носить косы. Чем длиннее коса, тем больше человеку почёта. Так почему же? Бодо! По твоему велению старцев валили на землю, и несмотря на мольбы, стригли? А надо ли, товарищ Балсан, чтобы в это вникали другие члены ЦК. Члены ЦК требуют ответа. А кто из членов ЦК не знает, что косы пережиток манжурского и китайского владычества? Взгляните на Сухе. Он храбрый богатырь, носящий на груди советский орден Красного Знамени. Излишняя хвала опаснее, чем хулабаду. Товарищ Сухе уже много лет не носит косы, и я не ношу. И все настоящие революционеры обрезали волосы. Мужчина с косичкой враг нашей партии, нашего государства. Вот почему я и велел всех встреч насильно. По твоему велению, у женщин отбирали украшения. Тех, кто сопротивлялся, бросали в тюрьму. С какой целью ты это делал? Туда? А разве тебе самому Максаржап это не ясно? Отвечай. Я отвечу. Я отвечу. Казна Монголии пуста. Мы испытываем неслыханные лишения. А женщины в это тяжёлое время они напяливают на себя серебряные коралловые украшения. Но вы же знаете, все настоящие революционеры отдали ценности государству. И если этого не сделали женщины, безделушки у них надо конфисковать. Мы только-только становимся на ноги, а ты хочешь поссорить нас с аратами, с их жёнами, сестрами и дочерьми? Я такой же рёль как и ты, суха. Нет. Если ты революционер, то зачем этой ночью ходил в тюрьму к саджалам? спорах рождается истина. Я хотел поспорить с ними о тебе, суха. Обо мне? О твоих делах, о твоем направлении. А возможности изменить судьбу с и ему подобны. Ты лжешь! Это неправда. Ты подпалил своему цепному псу побег. Адабудо, да, этой ночью с признался, что ты хотел направить его в Китай, просить о помощи. Но простой китайский народ хочет жить с нами в мире и согласии. Вот у меня в руках газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Слушайте, что в ней написано. Если милитаристы и империалисты кричат о завоевании Монголии, то мы, трудящиеся, будем поддерживать самостоятельность Монголии и бороться за укрепление свободы монгольского народа. Кроме угнетателей, которых мы с вами одинаково ненавидим, в Китае много ваших друзей. Вот что пишет нам газета, и я верю в то, что это заверение китайских коммунистов будет жить в веках. Что же сказать тебе, Бадо? Мы должны сказать ему и другим подлым сменникам: вас горсточка, а нас партии уже 2000. Тот, <рес> <рес> кто, -кто а ты, Сержаб должен бы знать, когда пока сильнее нашей партии. И в интересах Аратов мы должны прислушиваться к его божественным речам. Довольно! Довольным! Разве нам не все ясно, товарищи? Нельзя спасти плод, оставив в нем червя, который точит его. Мы слишком долго возимся с бодой его шайкой. Они хотят надорвать силы нашей партии. Их цель возвеличить монарха. Вернуть страну к старому! Больше! Я предлагаю исключить Бадон и его приспешников из рядов партии! Снять их с постов! Меня знает страна, и мы еще поборемся с ялсам. Вот и сказал. Повтори! Мы ещё поборемся. летят часы, дни, недели. Вот уже февраль 1923 года. Листок календаря. Что скажешь мне? Пометки, пометки, пометки. Ох, сколько их. И хорошо. Значит, бурлит жизнь в жизни нашем в самола Тишина. Все давно ушли. Позаниматься ещё. Арка. Почему ты так задержалась здесь? Мегмар. Дня мало. Сухэ как-то сказал мне: "Много звёзд украшение неба, много знаний украшение ума". А -а -а. вечерами он всегда учится, по его примеру стала учиться и я. А мне вот это удаётся не всегда. Вот трое суток мотался на скакуне, был далеко от урги. Где Мегмар? О, я выполнял особое задание сухабатора. он заболел. Заболел. Что с ним? Никто не знает. А, у него так много забот. Он почти не спит. А как он плохо одет и питается скверно. Он совсем не жалеет своих сил и за здоровьем своим совсем не следит. Удивительно ли, что он ослаб и свалился? Да, над их юртой два дня не поднимался голубой дымок, и я пошла к ним проведать. Енжима и Галзан заболели при мне. Енжима едва поднялась к ошмы, худая, слабая. Она сказала: Ухе сильно простудился, лежит один в особой юрте. К нему никого не пускают. В особой юрте? Отдельно один? Почему один? По указу богге гена он заявил: "Наши жизни в руках богов. Духи наказывают отступников". Доблестный Сухе заболел. Болезнь его неизлечима и опасна для окружающих. так мало лишь что он говорит богдо. Многи бояться его. Ачей Балсана, Максаржаба, Пунцуга и других верных помощников сухая нет. Я утром навещу его. Надо. Ты его адъютант, всегда при нем. Тебя пропустят. И он будет рад тебя увидеть, ведь у него все еще много врагов. Против него все знатные, именитые, богатые, как хотят они скрутить в бараний рог всю нашу аратскую рвань. Разве этого хотят только они? А Китай, а Япония, Америка всем нам сердечно желает добра, только новая Россия. Два, когда ты уехал, сухей выступал на собрании партийцев, я была там. Как увлекательно говорил он! как свободно лилась его речь, как заставляла она трепетать мое сердце. Я слушала его и удивлялась, откуда у простого пастуха такой дар разговаривать с народом. Высшие монахи говорят о нём трибун, но он не только трибун, он и мудрый политик, и талантливый полководец. Но что же поведал он партийцам? О, легко ли мне передать это? Он звал их освободить крепостных от рабства. Человек труда должен уподобиться орлу в свободном полете. Кооперация, учительские курсы, школы врачей. Ну, я всего не упомню. Родина должна стать и станет иной, убеждал он. А ещё говорил, как важно созвать Великий народный хурал и превратить нашу страну в монгольскую народную республику. Имя Ленина не сходило с его уст. Ленин учитель, Ленин бог, Ленин друг, светрый tribune. Но и И дергл, ты тоже рассказываешь увлекательно. И откуда это у тебя, простой оратки? Наверное, от ненависти к проботителям и богачам. Они тебе причинили горе. Они причинили его всем, и мне. Разве ты не слышала, чего у меня этот шрам на лице? Скажи. Память барона Унгерна. Я лично встречалась с ним. Он хотел угостить меня русским коньяком и надругаться. Я плюнула ему в лицо. И вот этот шрам. И вот изуродованные руки. Только ненависть к Гунгерну и привела тебя в рев самого. Не только. Бродяга Гунгерн давно казнён, но остались те, кто по-прежнему хотел бы жить за счёт простого народа, притеснять его. Поэтому я и решила всю свою жизнь посвятить делу, за которое боролся и был повешен мой отец-партизец, изрублена моя мать. Сейчас я в Ривсамоле, а хочу стать членом нашей Народной партии. Верь мне, верь мне, дорогой, ты удостоишься этой чести. Утром я расскажу о тебе нашему сохабатору. О, до да меня ли ему. В его глазах появляется огонь, а на лице улыбка каждый раз, когда он слышит, что в ряды партии тянется молодежь, преданная нашему общему делу ленинизму. А где стоит эта отдельная юрта? Утром я покажу тебе её. Махте, махте ему спива. Всё тело горит. Жжёт. О, свет, дайте свет. А, отойди. Отойди, предатель. Эй, пей, пей. Я угощаю тебя, сухобат. Вы мархти спину, не жалейте мази. Пей. Ой, воды. Пей. Я прошу воды, чистой воды. Тихости в утешении. Ой, что? Никого не пускайте. Смотрите, куда? куда. Молчи! Молчи! Это то, что наказали отступникам. Ой! Ой, Пропустите её. Пропустите её. Тити, пустите, пустите меня в юрту, пустите, отойди в озоби оцы. Янджима. А, я узнал тебя, Янджима. Ты хочешь повидать своего суха. Но указом солнечно Света нам велено никого в юрту не допускать. Почему? У суха заразная болезнь. Я не боюсь её. мы даже днём никого сюда не допускаем, а сейчас глубокая ночь. Разве ты не могла получить разрешение на свидание и вид заранее? Я тоже сильно болела, только сейчас почувствовала себе силы, вот я пришла. Нельзя, отойди. Я должна отойди. пройти, ты не можешь бы пусти. Смотри, я применю и силу, и оружие. Стой. Анастасия. Пусть идет. Беды большой не будет, если она пройдет. Все равно скоро ему конец. Прочь. Темно, морозно. Где же он? Сухая, родной. Емжима. Полевой цветок был. Жив. Как хорошо, что ты зажгла светильник. Я уже несколько дней не вижу огня. Они говорили: "Тебе нужен покой, потому в юрту никого не пускали, никого". Но я всё же пришла. Ты слышишь меня, родной мой муж? Слышу, слышу, Йенджима. Не покидай меня. Ты не берёг тебя в эти февральские дни, сухая. Я боялась умереть в захотье. Кто покрыл моё тело чёрной вонючей грязью? Ламы, а с ними манжурский лекарь. Как их зовут? Кто знает? Я просил вызвать советского доктора. Боги повелели милостивому Богдо проявить к тебе жалость. Он опасался, что советский доктор придёт со травы и прислал своих лучших лекарей. Так говорили мне. Их чёрная мать жжёт моё тело. Я приведу советского доктора. Он смоет с твоего тела эту чёрную гад. Огонь в груди. Они приложили к моим губам золотую чашу, насильно влили кислый напиток. У советского доктора есть белые целебные пыли, живительная влага. Скоро утро. Я увижу его. Тебе плохо, муж мой. Тяжко. Нечем дышать. Ты родной. Я тоже еще очень слабо, ноги не держат меня, но я помогу тебе, сухая. Я помогу. Я ничего не вижу. Сухая. Будь со мной, Енжима. Я хочу видеть и сына. Я хочу видеть солнце и степь, горы и реки. Не плачь, не плачь, Енжима. Да, я, кажется, уже теряю жизнь, но пусть мои товарищи. Я всё слышу. Говори, говори, Где говори. Дечреболсан, Максаржап, Пунзук, в пути. Ах, если бы они были в Урге. Скажи им, скажи другим, пусть возвеличат нашу партию. Ты слышишь, что ещё сказать? Скажи, чтобы Продолжили наше великое дело. Пусть укрепят народовластие. Пусть народная Монголия станет цветущей по совету Ленина. Говори, говори, муж мой. А... Почему ты так страшно смотришь? Почему умал- Почему умолк, сука? Сука. Ты слышишь меня, родной? И высокая гора рухнет, если ее подкапывать каждый день. Так, так. Хадан Батэр Ван Максаржап. Так. каждый день подкапывались под него внешние и внутренние враги, а с ним и чемпионы Но пример таких, как он не нейстреет. Жаль. Жальчей бальзам, что в последние дни тебя не было в Урге. Его смерть подобна закату солнца. Не дожил до 30 лет. Совсем молодой, умный, сильный, смелый. Таким его сделал. Ленинизм. Он был настоящим ленинцем. К его словам прислушивалась вся партия. Теперь я думаю, как лучше почтить его память. Чтить его память значит продолжать начатое им в Монголии дело. Будем множить ряды нашей партии, будем очищать её от всего негодного. пройдут годы свершится скачок от мрака в свет неузнаваемой станет скотоводческая наша страна вырастут у нас заводы и фабрики появятся кооперативы поднимется культура народа и дети внуки правнуки наши с благодарностью будут вспоминать его имя имя человека боровшегося за народное счастье